Глава 46. Вернулась домой, и все потянулось по-прежнему. Тихо, как на дне. Ровно через неделю в эфир вышла та передача, и Полина поразилась. В реальности обшарпанная, перманентно подклеенная скотчем и изолентой студия с экрана смотрелась новенькой и яркой, как игрушечка. Так же приемлемо смотрелись и шмотки из мешка. Они не выглядели ни мятыми, ни свежими, и даже мысли не возникало, что они представляют собой на самом деле. И самое главное — Благодаря им действительно создавалось ощущение, что в студии собрались какие-то провинциалки со схожими душещипательными историями. Всю передачу Полина выискивала себя взглядом, и ей казалось, что выглядит она на экране ужасно. Но вот Макса и его жена похвалили. Артурчик тоже сказал, что пока пойдет. В остальном же телеканал «Домохозяйка» был настолько мелким и специфичным, что Полинин отъезд в Москву и участие в передаче оказались совсем незамеченными. Причем не только бабушкой, у которой в Старой Покровке ловило всего два основных канала, но даже Олегом, плотно связанным пусть и с местным, но все же телевидением. И как эта поездка могла помочь делу, было совершенно непонятно. Однако Артурчик не врал. Он действительно шуршал, и вскоре Полине снова пришлось лететь в Москву. Потом еще через неделю, и так почти весь октябрь. У нее почти не осталось времени ни на нормальную работу, ни на Марусю, ни даже на то, чтобы просто сесть и подобрать фирму, которая займется завершением строительства в доме. Да и сама целесообразность этого строительства вставала под вопрос, так как жили они с Машей сейчас, можно сказать, только на деньги, оставшиеся от наследства, и разумно ли было вбухивать их в стройку. И ладно бы хотя бы участие в шоу давало результаты, тогда еще куда ни шло, но это все были постановочные эфиры с заранее прописанными текстами, И Полине уже на полном серьезе казалось, что она попала в какое-то заколдованное болото. Макс на все ее риторические вопросы пожимал плечами. Артурчик занимался какими-то параллельными проектами и почти не выходил на связь. А потом в одной из этих передач Полину все-таки увидел Олег, и им пришлось наконец поговорить откровенно. Полина рассказала и про Артура Соловьева, и про его проект, и, конечно, про истинную цель происходящего. Во время разговора они шли по улице, и, поглощенная пересказом подробностей, Полина даже не заметила, как Олег обнял ее одной рукой, и теперь они шли близко-близко, и со стороны, должно быть, смотрелись как парочка. А когда очнулась, ей показалось неловким выбираться вдруг из его объятий вот так сразу. Ну, после задумчивой паузы пожал Олег плечами. Артур Соловьёв — это, конечно, круто. Представляю, сколько он запросил. Полина сделала вид, что не услышала вопроса в его словах. Олег скользнул взглядом по ее щеке слишком медленно, чтобы списать это на ничего не значащий случайный жест. И Полина, поспешно отвернувшись и делая вид, что разглядывает золотые макушки ясеней, наконец выскользнула из его объятий. «Только, если честно, не вижу, как его потуги могут помочь». «Нет, серьезно, мне кажется, он тебя тупо разводит на бабки». Помолчал все так же назойливо, скользя взглядом по ее лицу. «Полин, а если прям откровенно? Зачем тебе это все? Этот Подольский, он тебе кто?» «Просто сосед», — привычно усмехнулась она и поспешила перевести тему. «Так ты думаешь, Соловьев все врет насчет этого резонанса и всего такого?» «Нет, ну почему врет? Он действительно может устроить тебе турне поток шоу Но резонанс резонансу рознь, и это просто один из источников его дохода. Этим занимаются практически все медийники». Остановился и, повернувшись к ней лицом, замкнув вдруг в кольцо своих рук. «Полин, я так понимаю, что между мной и тобой все-таки стоит этот Подольский, да?» Который так-то вообще-то убил твоего мужа. Я прав? Полина дернулась, отворачиваясь, пытаясь скрыть мгновенно вспыхнувшие щеки, но Олег не отпустил, просто молчал и не спускал с нее глаз. Охренеть. Даже не знаю, что сказать. Таких соперников у меня еще не бывало. И он разжал, наконец, руки: Тут все не так просто, как кажется. Так давай упростим! Резко схватила на ее за плечи, вынуждая смотреть ему в лицо. Хочешь правду? Я не знаю, что там тебе наплел Соловьев, не представляю, да и не спрашиваю, откуда у тебя деньги на то, чтобы оплачивать его, мягко говоря, недешевые услуги. Но я не верю в то, что из этого выйдет что-то толковое. Даже больше. Я знаю, что ничего не выйдет. Я не первый день на телевидении, можно сказать, из телевизионной династии, и поэтому тоже кое-что понимаю. Это просто бизнес. И ты попала в его жернова, как провинциальная лохушка, в лапы столичного каталы, где-нибудь в задворках Павелецкого вокзала. «Очнись, тебя разводят!» «Я уж не говорю про то, что ты изначально какой-то ерундой занимаешься. Когда его посадили? Год назад? Два? И что?» Даже закрыв глаза на то, за что он сел, возникает резонный вопрос. «Неужели ты думаешь, что твое участие в дурацких шоу может что-то изменить? А вдруг сможет? А вдруг нет? И что тогда? Сколько еще ты будешь его ждать? Весь срок? Зачем? Что будет, когда он выйдет? С тобой что будет к тому времени?» «Нет, ты извини, конечно, но это глупо. Ты и сама это понимаешь, я же вижу. Ты просто тратишь свою жизнь и молодость на какой-то идиотизм, а потом разочаруешься. Но будет поздно. Вокруг тебя уже будет целая стая вечно голодных котов и ни одного нормального мужика». «Не думала, что ты такой жестокий», — преодолев першение слез в горле, усмехнулась Полина. «Я не жестокий», — вздохнул он. «Просто ты мне нравишься». А это твой подольский не только тебе мешает жить нормально, но получается и мне. И меня это не устраивает». Снова пошли по аллее. Олег, кажется, злился, а Полина вдруг испугалась того, насколько проста оказалась картина происходящего, если смотреть со стороны. Для всего мира она просто занимается ерундой, как маленькая капризная девочка, которую добрый крестный дядя Макс балует, пытаясь искупить вину перед ее отцом, но которая вызывает недоумение и желание крутануть пальцем у виска, У всех остальных. Ну хорошо. Олег решительно полез в карман, вынул смартфон. Не веришь на слово, давай посмотрим факты. Ты в Инстаграме есть? Нет, ты же знаешь. Да знаю, усмехнулся он. И это, между прочим, еще один твой косяк. И бонус этому твоему Соловьеву. Вот, смотри. Потянул Полину за собой к скамейке. Сел. Официальный аккаунт Соловьева. Почти 15 миллионов подписоты. Сунул ей телефон, но Полина не взяла. Смотрим профиль. Быстро заелозил пальцем по экрану. Вот. Смотри. Информация в шапке. Менеджер по рекламе. Звонить туда-то. Менеджер по проектам. Звонить туда-то. По проведению корпоративов. Туда-то. По вопросам пиар-продвижения. Сюда-то. Мне кажется, последний пункт это прям твое. Позвоним? Не надо. Поежилась Полина. Я прекрасно поняла, что ты хочешь сказать. Ну и что же? Что я дура. «И что, ты по-прежнему со мной не согласна?» «Я просто не хочу отступать, пока есть хоть малейший шанс». «Вот и все». «Шанс на что, Полин?» Она глянула на него мельком и опустила голову. Она точно не знала, просто боялась даже думать о том, чтобы остановиться. Пока она закапывалась в эту суету, тешила себя надеждами и открывала новую жизнь в свете софитов, ей казалось, в ней есть смысл, а без всего этого останется лишь дурацкая и рациональная тоска». — Одержимость. — Да, пожалуй, Олег прав. Она дура. — Что его выпустят раньше? — И что тогда? — Я не знаю, что тогда. Доволен? — не выдержала Полина. Слезы уже не просто стояли комом в горле, но и щипали глаза. Олег вдруг рванул ее на себя и, крепко и больно зажав ладонью голову, впился поцелуем в губы. Полина испуганно замерла, чувствуя, как его язык настойчиво протискивается сквозь ее зубы. Как плотно и безапелляционно разгорается непрошенная ласка. Очнулась, вклинила между их телами локоть, завертела головой, делая самой себе еще больнее, но вырвалась и, вскочив, поспешила по аллее в сторону дома. «Давай, давай!» — зло крикнул ей вслед Олег. «Когда очнешься, будет уже поздно. Такого идиота, как я, ты точно больше не найдешь, а таких, как ты, Подольский, сколько угодно. В очередь станут только намекни, что ты не против. Вопрос только, для чего ты нужна будешь им». Или чего мне? Дура. А на следующий день он приехал, как ни в чем не бывало. Полин, давай так. Я тебе помогу, чем смогу со своей стороны. У меня же дядька в Останкино работает. Может, через него как-то. Загадочно улыбнулся, отводя взгляд. Он, конечно, не Соловьев, но и... Я не знаю, короче, но ты же сама считаешь, что все методы хороши, да? А не получится, так не получится. Что ты теряешь? Олег, если ты думаешь, что за это я буду с тобой, то... «Да ничего я не думаю, Полин. Я все понял». А она к тому времени и сама поняла уже, что ее реакция на поцелуй была инфантильная. Она вообще вела себя как дурочка. Синий чулок, кандидатка в кошатницы и потенциальная подъездная бабка-одиночка. А Олег, он, кажется, просто никак не мог пробиться сквозь ее шипастую броню. Поэтому и психану: «Я ничего тебе не обещаю». «Я понял. И никаких поцелуев». «Да понял я. Тогда зачем тебе тратить время?» «Я могу сказать то же самое тебе, но ты же меня не послушаешь». «Нет». «Ну и все. Твое время — это твое время, а мое — мое. Договорились?» «Я не знаю, Олег. Не уверена, что это хорошая идея». «Я тоже не уверен, что твоя идея хорошая. Но что с того?»